Два. Что Стефани больше всего любила в еженедельном островитянине, так это великолепный вид залива Мэн, открывающийся перед ней. Стоило отойти на шесть шагов от стола, он очаровал ее в первый же день, и за три месяца, потраченных в основном на составление рекламных объявлений, она не смогла налюбоваться этим зрелищем. Все, что нужно было сделать, это выйти на балкон, тянущийся вдоль всего похожего на амбар, здание издательства. Да, воздух пах рыбой и водорослями, но на Лосином острове все так пахло. Стефани поняла, что к этому можно привыкнуть. Более того, как только перестаешь замечать этот запах, начинаешь принюхиваться, искать его повсюду и, наконец, понимаешь, что жить без него не можешь. Если стоит безоблачная погода, как в тот день конца августа, Можно до мельчайших деталей разглядеть каждый дом, пирс и лодки, находящиеся на побережье Тиннок. Стефани могла даже разобрать надпись «Саноко» на корпусе топливного насоса и название Лили Бет на борту легкого рыболовецкого судна, кормильца на отдыхе, ожидающего чистки и покраски. Она наблюдала, как тысячи солнечных зайчиков, весело переливаясь, отскакивали от сотен Жестяных деревенских крыш, и как мальчишка в потрепанных шортах и фуфайке ловил рыбу с покрытого галькой замусоренного пляжа около бара Престона, а между деревней тиннок которая на самом деле была довольно крупным городом, и лосиным островом, солнце играло на самой синей воде, которую она когда-либо видела. В такой день возвращение на Средний Запад казалось невозможным, и даже когда наползал туман, в котором тонул материк, а печальный вой сирены звучал как рев первобытного чудовища, мысль об отъезде не становилась привлекательнее. «Будь осторожна, Стефи», — сказал как-то Дэйв, когда та сидела на своем столе, держа на коленях желтый рабочий блокнот, в который широким почерком с, лак... с наклоном влево были занесены наброски наполовину составленной рубрики «Об искусстве». «Жизнь на острове как...» Малярия проникнет в кровь, не избавишься. И вот, включив свет, солнце садилось и в длинной комнате уже начинало темнеть. Она села за стол и перед ней оказался верный блокнот с новым вариантом рубрики об искусстве на первой странице. Эта статья могла быть заменена любой из шести подобных, созданных Стефани, но все равно оставалась предметом ее гордости. Несмотря ни на что, это. Ее работа, за которую платили. И Стефани не сомневалась, что там, где продают еженедельного островитянина, а он пользовался спросом, люди читают эту рубрику. Винс сел за стол, негромко, но вполне внятно хрюкнув, после чего последовал хруст, когда он повернул туловище сначала влево, а затем вправо. Это называлось «наладить спину». Дэйв говорил, что когда-нибудь Винс парализует себя с головой до пят, налаживая спину. А тот включил компьютер, пока главный редактор сидел на углу его стола, затем смастерил зубочистку и начал ковырять ее в верхней вставной челюсти. «Что у нас сегодня?» — спросил Дэйв. «Пожар, наводнение, землетрясение или народное восстание?» «Я подумываю начать с пожарного гидранта на Бич-Лейн, который сшибла Эллен Данвунди, когда ее машины отказали тормоза, а затем, как только дойду до нужной кондиции, примусь за переписывание библиотечной передовицы», — ответил Винс и хрустнул костяшками пальцев. Дэйв посмотрел на Стефани со своего насеста, которым стал угол стола Винса. «Сначала спина, теперь костяшки», — произнес он, — А вот сыграл бы он сухие кости на своих ребрах, мы отправили бы его в американский идол. Вечно он критикует, — дружелюбно отозвался Винс, ожидая загрузки компьютера. Знаешь, Стеф, как-то все это неправильно. Вот я, девяностолетний старик, одной ногой в могиле, работаю за новеньким компьютером Макинтош, а вот ты в свои двадцать два обворожительное свежее молодого персика и списываешь желтые листки блокнота как старая служанка викторианской эпохи не думаю что желтые рабочие блокноты были изобретены в викторианскую эпоху сказала стефани и разворошила бумаги на своем столе в июне когда она только пришла в еженедельный островитянин, ей дали самый маленький стол из всех что имелись он был немногим больше парты старшеклассника и поставили его в угол В середине июля ей уже предоставили стол побольше и поместили его в центр комнаты. Это было приятно, но расширение рабочего места привело к увеличению количества отвлекающих предметов. И сейчас ее взгляд блуждал по груди бумаг, пока не наткнулся на ярко-розовый рекламный проспект. Кто-нибудь из вас знает, какая выгода организация от ежегодных прогулок, пикников и танцев в конце лета на ферме — Джернерда. Эта организация состоит из Сэма Джернерда, его жены, пятерых детей и разночинных кредиторов, — сказал Винс. А его компьютер пикнул. — Я хотел сказать тебе, Стеф, ты отлично поработала с этой рубрикой. — Да, это так, — согласился Дейв. Тебе пришло дюжины две писем, если не ошибаюсь, и лишь одно из них с претензиями. От миссис Эдины Стин, южной английской королевы грамматики. Но она сумасшедшая. «Совершенно с катушек съехала», — подтвердил Винс. Стефани улыбнулась, задумавшись над тем, как редко чувство глубокого и искреннего счастья переполняет нас после того, как мы прощаемся с детством. «Спасибо», — сказала она. «Спасибо вам обоим». А затем продолжила. «Можно спросить кое о чем? Только честно». Винс повернулся на стуле и посмотрел на нее «Все, что угодно, если это избавит меня от миссис Данбуди и пожарного гидранта», — сказал он. «А меня отсчет фактуры», — подхватил Дейв. «Хотя уйти домой, пока она не будет готова, я не смогу». «Не позволяй этим бумажкам тобой командовать», — сказал Винс. «Сколько раз повторять». «Тебе легко говорить», — ответил Дейв. «Сам-то уже лет десять счета не заглядывал, не говоря уж о том, чтобы заниматься ими». Стефани была решительно настроена на то, чтобы не позволить им уйти от ответа или увести ее от темы и завлечь в эту перепалку. «Ну-ка, хватит оба!» Они удивленно посмотрели на нее и замолчали. «Дэйв, вы сказали мистеру Хенрите из Бостона, что проработали вместе с Винсом в Островитянине сорок лет?» «Пусть так. А начали вы в 1948-м, Винс?» «Это правда», — подтвердил тот. Сначала, до лета сорок восьмого, были еженедельный потребитель и вести торговли, которые раздавались бесплатно в магазинах, на острове и на материке. Я был молод, напористый, мне жутко везло. Это тогда горели Тиннок и Ханкок. Те пожары, я бы не сказал, что газета началась с них, хотя в то время такое случалось, но они были удачным началом, это точно. У меня до 1956 года не было так много рекламных объявлений, как летом 48-го. Итак, вы работаете здесь больше 50 лет, и за все это время ни разу не столкнулись ни с чем необъяснимым. Разве это возможно? Дэйв Боуи был поражен. Мы никогда так не говорили. Боже правый, — воскликнул Винс, удивленный не меньше своего напарника. Минуту-другую они держали себя в руках. Но поскольку Стефани Маккен продолжала переводить взгляд с одного на другого, строго как сельская учительница в вестерне Джона Форда, они больше не могли сдерживаться. Сначала уголки рта Винсетиги начали подрагивать, затем у Дейва Боуи задергался глаз. Все могло бы обойтись, но стоило им посмотреть друг на друга, как тут же оба расхохотались, словно два самых старых ребенка на свете.